Да у тебя, кажется, натура не такая, что поддалась новому порядку. А тамошний порядок, ой-ой-ой! Ты, вон, изнежен и избалован матерью. Где тебе выдержать все, что я выдержал? Ты должно быть мечтатель, а мечтать здесь некогда. Подобные нам ездят сюда дело делать.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 Он не навязывается, не ходит ко мне без зову, и когда заметит, что он лишний, тотчас уйдет. И денег не просит. Он малый и покойный. Есть странности, лезет целоваться, говорит как семинарист, но ну, да от этого отвыкнет. И то хорошо, что он не сел мне на шею.